Глава 16. Мои мятежники. 27 августа, через два дня после того, как Джон Балкли описал, как сильные потрясения и дрожь земли, он тайно встретился со своими самыми доверенными лицами. Хотя с тех пор, как Чипу передали петицию, прошло три недели, окончательного ответа капитан так и не дал. Балкли пришел к выводу, что Чип не собирался соглашаться с бразильским планом, и никогда не отменит свои первоначальные приказы. На встрече Балкли затронул запретную тему. Мятеж. Полномасштабный мятеж не походил на другие восстания. Он происходил внутри тех самых военных сил, которые государство создало для наведения порядка, а потому представлял огромную угрозу для правящих элит и жестоко подавлялся. Именно поэтому мятежи пленяли воображение общества. Что заставило блюстителей порядка отвергнуть этот самый порядок? Может быть, они попросту головорезы? Или это что-то прогнило в самом сердце системы, что придавало бунту благородство? Балкли доказывал остальным, что они имеют право на восстание. Он считал, что законов военно-морского флота недостаточно, чтобы управлять нами, как потерпевшими кораблекрушение. В данном естественном состоянии не было ни письменного кодекса, ни прецедентов, которыми можно было бы в полной мере руководствоваться. Чтобы выжить, нужны новые правила. Он осознанно апеллировал к праву на жизнь и свободу, которые в определенные исторические периоды отстаивали британские подданные, пытаясь обуздать взорвавшегося монарха. Но Балкли, признав себя частью аппарата военно-морского флота инструментом самого государства, выдвинул более радикальный довод. Он заявил, что подлинным источником хаоса на острове, человеком, действительно нарушавшим военно-морскую этику, был сам Чип. Однако Балкли понимал, что, узнай кто-то о его заговоре против Чипа, мятежников ждет участь Козанса. А даже если им улыбнется удача, и они вернутся в Британию, их ждет военно-морской трибунал. И судьи, коллеги Чипа по офицерскому корпусу, приговорят их прогулки прогулке по лестничному переулку и Пеньковой улице. Как-то один историк написал, «Мятеж подобен ужасной злокачественной болезни, и вероятность мучительной смерти пациента настолько велика, что даже не упоминается вслух». Балкли приходилось действовать осмотрительно, аккуратно, подкрепляя каждый шаг группы письменным оправданием. Завзятый спорщик с начальством и умелый рассказчик Он документировал в дневнике малейшие события, которые, по его мнению, свидетельствовало о командирской несостоятельности капитана. Теперь ему требовалось придумать неопровержимую историю, вневременную морскую байку, способную выдержать пристальный контроль общественного внимания и изнурительную судебную тяжбу. Первым делом Балкли требовалось заручиться поддержкой лейтенанта Бейнса. Крайне важно, чтобы второй по старшинству в командной иерархии Бэйнс хотя бы номинально принял звание капитана. Так Балкли смог бы доказать Адмиралтейству, что не собирался по собственной прихоти разрушать установленный в военно-морском флоте порядок и узурпировать власть. В частной беседе Бэйнс признался Балкли, что, по его мнению, переход через пролив был самым мудрым решением. Но, похоже, лейтенант боялся последствий разрыва с капитаном. Возможно, Бэйнс лучше других понимал, чем чреват выбор, проигравший в гражданском конфликте страны. Его дед Адам, радикальный республиканец и член парламента, выступил против роялистов, а в 1666 году, после их возвращения к власти, был брошен ими в лондонский Тауэр по подозрению в государственной измене. Балкли постоянно пытался склонить лейтенанта Бэйнса на свою сторону – И после очередного совещания Бэйнс наконец согласился занять место Чипа, но при одном условии. Сначала они набросают официальный документ с изложением причин своего отплытия в Бразилию и предложат на подпись Чипу, дав ему последний шанс подчиниться воле народа. Если он согласится, его оставят капитаном, но с сильно урезанными полномочиями. Балкли отмечал. Мы считали, что в случае возвращения капитану Чипу всей полноты командной власти, которую он обладал до потери Вейджера, он снова примется действовать, руководствуясь теми же принципами. Даже в чрезвычайной ситуации не будет советоваться с офицерами, но все решать своенравно, по собственному усмотрению и с уверенностью в превосходстве своих знаний. Мы считаем его джентльменом, достойным ограниченных командных полномочий но слишком опасным для того, чтобы доверять ему абсолютную власть. В случае отказа от этих условий Чипа ждало отстранение от власти. По их мнению, верным основанием для ареста капитана служил расстрел Козанса. Бэйнс сказал, что каждый причастный к возмущению офицер сможет представить этот документ в качестве оправдания в Англии. Балкли набросал документ на клочке бумаги. В нем говорилось, что команда страдает от краж и междоусобиц, следствием которых неизбежно явится полное уничтожение. Поэтому люди единогласно согласились отказаться от продолжения похода и через Магелланов пролив и Бразилию вернуться в Великобританию. На следующий день Балкли, Бэйнс и несколько сопровождающих, прихватив мушкеты и пистолеты, отправились к капитану. Толпой они ввалились в жилище Чипа. Балкли вынул документ, развернул и принялся зачитывать его вслух. Закончив, он попросил капитана его подписать. Чип отказался и пришел в ярость, заявив, что они оскорбили его честь. Балкли со сторонниками вышел и направился прямо к хижине Пембертона, где капитан морской пехоты восседал на стуле в окружении своих солдат. В хижине собрались другие потерпевшие кораблекрушение. Им не терпелось узнать, что произошло. Согласно своему позднейшему рассказу, Балкли сообщил, что капитан самым пренебрежительным образом отверг все предложенное для общего блага. Пембертон объявил, что защитит народ ценой собственной жизни, и толпа взревела. «За Англию!» Чип вышел из своего жилища и спросил, из-за чего шум. Балкли и другие офицеры заявили, что они решили отстранить его от власти, И передать командование лейтенанту Бейнсу? Чип громко спросил. Это он примет от меня командование. Он посмотрел на Бейнса, между ними завывал ветер, и произнес: "Это ты?" Бейнс стушевался. Или по словам Балкли, вид капитана вселил в лейтенанта такой ужас, что он стал похож на привидение. Бейнс ответил просто. Нет, сэр. Лейтенант предал заговор, и историю Вскоре Балкли и его люди отступили. В течение нескольких дней после этого капитан Дэвид Чип мог слышать, как враги производят возле его бункера перегруппировку сил. Капитана покидали малочисленные союзники. Распознав новый центр власти, Чипа оставил казначей Харви. Потом до капитана дошел слух, что его стюарт Питер Пластоу, последний человек, от которого он ожидал измены, решил отправиться в пролив с артиллеристом. Чип послал за Пластоу и недоверчиво у него спросил, правда ли это. «Да, сэр», — ответил Пластоу. «Я рискну, потому что хочу вернуться домой». Чип назвал его негодяем. «Они все негодяи» и велел убираться. Теперь он в полной изоляции. Капитан без команды. Чип слушал, как люди, которых он окрестил моими мятежниками, строились в боевые порядки и упражнялись в обращении оружием. Тем не менее, официально Чип оставался у власти, понимая, что без Бейнса не действовать, не избежать в Великобритании петли Балкли не мог. Вскоре Чип передал Балкли сообщение с просьбой о встрече. На этот раз с глазу на глаз. Хотя явился Балкли в сопровождении вооруженных людей, в жилище Чипа он вошел один, с пистолетом в руках. Чип сидел на рундуке. Справа от него лежал взведенный пистолет. Чип уставился на Балкли, который взвел курок, но затем принялся медленно шаг за шагом отступать, впоследствии заявив, что не хотел быть принужденным ради собственной безопасности стрелять из пистолетов джентльмена. Балкли вышел наружу, где росла и свирепела толпа. Затем Чип, утверждая свою власть, совершил нечто еще более поразительное. Он вышел из своего бункера без оружия и лицом к лицу с разъяренной толпой. «Тут капитан продемонстрировал всю выдержку и отвагу, какие только можно себе представить», — признал Балкли. «Он был один против множества, все были им недовольны». И все были с оружием в руках. И в этот момент ни один человек, ни Балкли, ни Пембертон, ни даже неистовый боцман Кинг не посмели тронуть своего капитана. Голод продолжал косить команду. Джон Байрон никогда не знал, кто погибнет в следующем. «Однажды рядом с ним товарищ упал в обморок. Когда он падал, я сидел рядом с ним», — писал Байрон. И у меня в кармане было несколько, пять или шесть сушеных моллюсков, и я время от времени клал одного ему в рот. Однако вскоре после того, как мой скудный запас иссяк, его забрала смерть. На острове погибло более полусотни человек, и некоторые из спутников Байрона были настолько голодны, что начали подумывать о кощунстве, поедании мертвецов, Юнга в бреду отрезал кусок трупа перед похоронами, и его с трудом удержали от употребления человечины в пищу. Хотя в дневниках большинство даже не упоминало о каннибализме, Байрон признал, что некоторые начали разделывать и есть мертвых товарищей. То, что он называл последней крайностью. Если в ближайшее время выжившие не выберутся с острова, еще больше людей впадут в нее. 5 октября. После 144 дней на острове Байрон смотрел на то, что казалось голодным миражом. Там, на колодах, где когда-то лежали обломки баркаса, возвышался великолепный корпус. Три метра в ширину и более 15 метров в длину, с досками, идущими от кормы до носа, палубой, где команда могла нести вахту, трюмом под ней для хранения вещей, румпелем для управления и бушпритом. Оставалось совсем немного покрыть нижнюю часть корпуса воском и жиром для предотвращения течей. И все же, как им спустить переродившийся баркас на воду? Весивший тонны, ковчег был слишком тяжел, чтобы нести его или даже тащить по песку, особенно в их ослабленном состоянии. Казалось, это судно лишь усиливало муки. Тем не менее, моряки нашли решение. Уложив дорожку из бревен, они скатили по ней ковчег в море. С помощью спасенных веревок они подняли в небо две деревянные мачты. И вот на волнах покачивается новый корабль. Его окрестили Спидуэл. Это имя имело особое значение. Британский пират Шелвок и его люди, высадившись на берег, построили лодку из бревен своего затонувшего корабля Спидуэл и вернулись в Британию. Балкли провозгласил, что Бог дал им судно для избавления. Как и другие, Байрон очень хотел вернуться домой. Он скучал по сестре Изабелле, с которой был особенно близок. Даже старший брат, злой лорд, уже не казался таким плохим. Однако, хотя Байрон поддержал компанию Балкли по возвращению в Британию, в заговоре с целью свержения чипа он не участвовал и, казалось, цеплялся за последнюю мальчишескую иллюзию, что все выжившие могут мирно уплыть с острова. Ранним утром 9 октября Балкли и его товарищи по заговору начали потихоньку собирать разношерстную армию потерпевших кораблекрушения, полуодетых, изголодавших, ослабевших людей. Балкли раздал все свое военное снаряжение – мушкеты, штыки, пистолеты, патроны, абордажные сабли, и веревки. Мужчины зарядили ружья и взвели курки. На подкрадывающемся рассвете отряд двинулся через развалины поселения. Над ними возвышалась гора несчастья. Море шумно вздыхало. Дойдя до жилища Чипа, мятежники остановились, прислушались и ворвались внутрь. Чип спал, свернувшись калачиком на земле. Худой, хрупкий, словно стеклянный, он увидел, что его люди несутся к нему. Прежде чем капитан успел дотянуться до пистолета, его схватили и обошлись с ним грубовато как выразился один офицер. Одновременно с капитаном был задержан и Гамильтон, спавший в соседнем доме. Потерпевшие кораблекрушения решили, что слишком опасно позволять капитану и дальше наслаждаться свободой, как писал Балкли. И на этот раз лейтенант Бейнс присоединился к восстанию. Чип выглядел сбитым с толку и, повернувшись к Балкли и другим офицерам, сказал «Джентльмены!» «Вы понимаете, что вы сделали?» Балкли и его люди объяснили, что пришли арестовать его за смерть Козенца. «Я все еще ваш командир», — ответил Чип. «Я покажу вам мое назначение». Получив возможность порыться в своих вещах, Чип достал письмо, данное ему комодором Ансоном, в котором тот называл его капитаном корабля Его Величества Вейджер. Он помахал листом бумаги. «Посмотрите сюда!» «Посмотрите сюда! Я и подумать не мог, что вы будете мне так служить!» «Сэр, это ваша вина», — сказал Балкли. «Вы не проявили никакой заботы о людях. Вы поступили наоборот. В лучшем случае вы были к ним невнимательны и равнодушны». Чип отвернулся от офицеров и обратился к рядовым морякам. «Хорошо, джентльмены, вы застали меня врасплох». «Вы молодцы, а мои офицеры — негодяи!» Злоумышленники связали ему руки за спиной. «Вас я не виню!» — сказал он. «Это подлость моих офицеров!» Чип добавил, что эти люди в конечном итоге ответят за свои поступки. Намек был прозрачен. «Их повесят!» Затем он посмотрел на лейтенанта Бэйнса и спросил. «Итак, сэр...» «Что вы собираетесь делать со мной?» Когда Бэйнс объяснил, что офицеры планировали держать его в темнице, Чип сказал, «Я буду признателен джентльменам, если они позволят мне остаться в своем доме». Его просьба была отклонена. «Ну и ну, капитан Бейнс, презрительно произнес он. Когда Чипа, полуодетого, но в шляпе, вывели наружу на пронзительный холод, Он старался сохранять достоинство. Он сказал толпе зрителей. «Вы должны извинить меня за то, что я не снял шляпу. У меня связаны руки!» Балкли не мог не выразить в дневнике определенное восхищение своим противникам. Побежденный, связанный, униженный. Чип, тем не менее, остался невозмутимым и мужественным. Наконец-то он, как настоящий капитан, владел собой. Мгновение спустя к Чипу подошел боцман Кинг, поднял кулак и ударил его по лицу. «Было твое время, но теперь, черт тебя побери, настало мое!» — сказал Кинг. «Ты негодяй, потому что бьешь джентльмена, когда он связан!» — сказал Чип, чье лицо было залито кровью. Его и Гамильтона посадили в импровизированную тюрьму под охрану группы из шести моряков и офицера. Никого не впускали без обыска. Балкли, казалось, не собирался рисковать. Он не хотел, чтобы Чип сбежал или еще кто-то проник внутрь. Как фактический командир, Балкли ощущал бремя полной ответственности. «Теперь мы смотрели на него, как на капитана», — признавался Кэмпбелл. Балкли начал последнее приготовление к путешествию в Бразилию. Он приказал людям наполнить пустые бочки из-под пороха дождевой водой, Нарезать и разделать несколько оставшихся порций мяса. Затем он распорядился сложить в лодке их скудные припасы, в том числе несколько мешков с мукой. Балкли положил две свои самые драгоценные вещи — дневник и книгу «Образец христианина» — в трюм Спидуэлла, там они меньше намокнут. Байрон, все еще ошеломленный мятежом, беспокоился, что запасов продовольствия на баркасе хватит всего на несколько дней. «Наш запас муки можно увеличить...» подмешав морских водорослей. Однако все прочее зависело лишь от успеха наших ружей. Балкли был полон решимости подавить анархию и вместе с союзниками разработал свод правил и положений для управления группой, когда она выйдет в море. Любая птица, рыба или предметы первой необходимости, добытые во время плавания, подлежат разделу поровну между всеми. Любой человек, признанный виновным в краже продовольствия, независимо от звания, будет высажен и оставлен на произвол судьбы на ближайшем берегу. Во избежание беспорядков, ссор и мятежей каждый, кто угрожает жизни другого или совершает насилие, будет высажен и оставлен на произвол судьбы на ближайшем берегу. Балкли заявил, что эти заповеди служат общему благу, и каждый человек, намеревавшийся отправиться в плавание, должен подписать этот документ как клятву на крови. Оставался последний насущный вопрос. Что делать с чипом? В целом, из примерно 220 моряков и юнг первоначального экипажа Вейджера в живых остался 91 человек, считая ренегатов. Чтобы втиснуться на четыре лодки, людей надо посадить щекой к щеке. Отдельное помещение для заключенного отсутствовало, а сдерживать чипа трудно. К тому же он представлял постоянную угрозу новому порядку. Тем не менее, по утверждению Балкли, план был доставить Чипа домой в качестве заключенного, чтобы капитан мог предстать перед судом за убийство. Но в последний момент Чип сказал Балкли, что он скорее застрелится, чем поплывет заключенным. Он попросил, чтобы его оставили на острове со всеми, кто хочет остаться с ним, и с теми припасами, какие только можно будет выделить. Балкли написал в дневнике, что он посовещался с несколькими моряками, и те сказали «Пусть остается, и будь он проклят!». Балкли с ближайшими коллегами-офицерами подготовили важнейший на тот момент документ. Он был адресован непосредственно первому лорду Адмиралтейства Великобритании. В нем говорилось, что вследствие трудности перевозки чипа в качестве заключенного на таком маленьком судне и в таком долгом и утомительном плавании, а также вследствие того, что он мог плести заговоры, которые могли оказаться разрушительными для всех, они согласились оставить своего капитана на острове Вейджер. Они настаивали, что это было необходимо для того, чтобы предотвратить убийство. Чип был уверен, что его враги намеревались с ним покончить под предлогом расстрела Козанса. Разумеется, они знали, что его версия событий может привести к тому, что их повесят. Когда Балкли и его люди готовились к отплытию, они сообщили Чипу, что отдадут ему пятиметровый ялик. Эта лодка, самая маленькая из оставшихся, недавно разбилась о скалы. Корпус ялика, по описанию Чипа, был разодран в клочья, Чипа также снабдили, как он выразился, «очень небольшим количеством необычайно скверной муки и несколькими кусками соленого мяса». Ему оставили компас, пару плохоньких ружей, подзорную трубу и Библию. При Чипе решили остаться лейтенант Гамильтон и хирург Эллиот. Байрон, Кэмпбелл и остальные поселенцы намеревались отправиться в путь. Ренегаты также планировали задержаться на острове. Отчасти потому, что в лодках не было места а отчасти потому, что привыкли жить отдельно. Эту группу тоже косил голод. А совсем недавно исчезли Митчелл и два его товарища, отправившиеся на хлипком плоту в надежде добраться до материка. Больше о них вестей не было. Без сомнения, они встретили ужасную смерть. Ренегатов осталось всего семеро, в результате чего общее число остающихся на острове, включая Чипа, достигло десяти. 14 октября 1741 года, через пять месяцев после кораблекрушения и более чем через год после отплытия из Британии, люди Балкли начали подниматься на борт трех лодок. Им не терпелось избежать из своего заточения. А может и от того, кем они стали? Однако новое путешествие в неизвестность их тоже пугало. Освобожденный из-под стражи Чип подошел к берегу и наблюдал, как вереница одетых в лохмотье людей втискивается в три лодки. Он увидел своих гардемаринов, Байрона, Кэмпбелла и Исаака Морриса. Там был штурман Кларк, следивший за тем, чтобы его сын был в безопасности. Там был казначей Харви, Кок Маклин, ботсман Кинг и матросы Джон Дак и Джон Джонс. В общей сложности 59 человек втиснулись в баркас, 12 в катер и 10 в барку балкли писал: Мы так тесно прижаты друг к другу из-за нехватки места, что худшая британская тюрьма казалась дворцом по сравнению с нашим нынешним положением. Некоторые высказали чипу то, что он назвал предельной наглостью и бесчеловечностью. Они заявили ему, что он никогда больше не увидит ни англичан, ни кого-либо еще, кроме нескольких оставшихся на острове, с которыми он наверняка и умрет. Балкли подошел к нему, и Чип уставился на своего узурпатора. Свергнутый капитан знал, что каждому из них предстояло новое мучительное испытание и, возможно, узнавал в Балкли частичку себя. Гордое честолюбие, отчаянную жестокость и остатки доброты. Он протянул руку и пожелал ему счастливого пути. Балкли записал в дневнике. «Это был последний раз когда я видел несчастного капитана Чипа. В одиннадцать утра, когда Балкли занял место командира на спидуэле, лодки отчалили от берега и двинулись в залив Чипа. Команды подняли паруса и взялись за весла, чтобы преодолеть полосу грохочущего прибоя. Чип попросил Балкли об одном одолжении. Если он и его группа доберутся до Великобритании, передать всю историю того, что произошло включая сторону Чипа. Но когда лодки скрылись из виду, Чип понял, что остров, вероятно, станет местом, где он и его история будут похоронены навсегда.